Сухое чистое белье, мягкие шлепанцы, застирный теплый халат, веселая музыка из репродуктора, клиническая прямота и откровенность быта, все это заслоняло изолятор, желтые огни над лесобиржей, примерзших к автоматам часовых. И тем не менее я вспоминал купцова очень часто. Я не удивился бы, пожалуй, зайди он ко мне в своей лагерной робе, да еще и с книгой в руках. Я не знал, кто ударил меня возле пожарного стенда, и все же чувствовал. Неподалеку от белого лезвия мелькнула улыбка купцова, упала, как тень на его лицо. В шлепанцах, в халате я пересек заснеженный двор. Оказавшись в темном флигеле, натянул сапоги. Затем приехал в штаб на лесовозе, явился к подполковнику Гречневу. На его столе размахивал копьем чугунный витязь, то он был начальственно-фамильярный. — Говорят, на тебя покушение было? — Просто сунули шабер в задницу. — Ну и что хорошего? — спросил подполковник. — Да так, говорю, ничего. — Как это произошло? — Играли в буру, я отнял деньги. — Когда тебя обнаружили, денег не было, естественно. Зачем же ты приключения ищешь? Затем, что подобные вещи кончаются резней. Товарищ подполковник. Резней, товарищ подполковник. Это в наших интересах. Я думаю, надо по закону. Ладно, считай, что я этого не говорил. Ты питерский? Сох ты. В штабе рассказывают такой анекдот. Приехал майор Бережной на Робчу. Дневально его не пускает. Бережной кричит, я и штабы части, дневальный в ответ, а я с лиговки. Ты приемами бы владеешь? Более или менее. Говорят, от топора и лома нет приема. Можно перевести тебя в другую команду, я не боюсь. Это глупо. Отошлем тебя в Синдор. А в Синдоре не зэки, такое же сучье и беспредельщина. Права думаешь качать? Не собираюсь. Товарищ подполковник... — Не собираюсь, товарищ подполковник. — Вот и замечательно, — сказал он, — а то прижмурится недолго. Габариты у тебя солидные, не промахнешься. Штабной грузовик отвез меня к переезду. Я шел по укатанной гладкой дороге, затем по испачканной конским навозом лежневки. Сокращая дорогу, пересек замерзший ручей, И дальше, мимо воробьиного гвалта, вдоль голубоватых сугробов и колючей проволоки. Сопровождаемый лаем караульных псов, я вышел к зоне. Увидел застиранный розовый флаг над чердачным окошком казармы, покосившийся фанерный гриб и дневального с кинжалом на ремне. Незнакомого солдата у колодца, чистые дрова, сложенные штабелем под навесом. И вдруг ощутил, как стосковался по этой мужской тяжелой жизни, по этой жизни с куревом и бранью, с гармошками, тулупами, автоматами, фотографиями, заржавленными бритвенными лезвиями и дешевым одеколоном. Я зашел к старшине, отдал ему продовольственный на аттестат, затем направился в сушилку. Там, вокруг помоста, заваленного ржавыми дисками от штанги, сидели бойцы и чистили картофель. Вопросов мне не задавали, только писарь Богословский усмехнулся и говорит, «А мы тебя навечно в списки части занесли». Как я затем узнал, из штаба части присылали военного дознавателя. Он прочитал лекцию о рождении буржуазного искусства». Потом ему задали вопрос, «Как там наш амбал?» Лектор ответил, — следствие на единственно верном пути, товарищи. Купцова я увидел в зоне, это случилось перед разводом конвойных бригад. Он подошел и, не улыбаясь, спросил, — как здоровье, начальник? — Ничего, — говорю, — а ты по-прежнему в отказе, пока закон кормит. Значит, не работаешь, воздерживаюсь и не будешь. Мимо нас под грохот сигнального рельса шли заключенные. Они шли группами поодиночке к воротам. Бугры ловили по зоне отказчиков. Купцов же стоял на виду. — Не будешь работать? — Нихт, — сказал он. — Зеленый прокурор идет. Весна, под каждым деревом хаза. Думаешь, бежать? — Ага, труссой, говорят, полезно. Учти, в лесу я исполню тебя без предупреждения. Заметано ответил Купцов и подмигнул. Я схватил его за телогрейки. Послушай, ты один. Воровского закона не существует. Ты один. — Точно! — усмехнулся Купцов. — Солист! Выступаю без хора, Ну и сдохнешь. Ты один против всех, а значит, не прав. Купцов произнес медленно, внятно и строго. — Один всегда прав. И вдруг я понял, что рад этому зэку, который хотел меня убить, что я постоянно думал о нем, что жить не могу без Купцова. Это было так неожиданно, глупо, противно. Я решил все обдумать, чтобы не кривить душой. Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться. Вернее, ощущать, что этот последний законник усть лак-пункта мой двойник, что рецидивист купцов, он же Шаликов, Рожан, Алямов, мне дорог и необходим, что он дороже солдатского товарищества, поглотившего жалкие крохи моего идеализма, что мы одно, потому что так ненавидеть можно одного себя» еще я почувствовал, как он устал. Я помню ту зиму, февраль, вертикальный дым над бараками. Когда лагерь засыпает, становится очень тихо. Лишь иногда волкодав на блокпосту приподнимает голову, звякнув цепью. Мы втроем на КПП. Фидель греет руки около печной заслонки. Козырек его фурашки сломан, он напоминает птичий клюв. Рядом сидит женщина в темных, отрастаявшего снега бурках. Фамилии наши купцовы, говорит она, развязывая платок. Свидание не положено. Так я же издалека. Не положено, твердит Фидель. Мальчики. Фидель молчит, затем наклоняется к женщине и что-то шепчет. Он что-то говорит ей наглее и стыдяс. Вводит купцова. Он идет по блатному, как в миру, сутулится и прячет кулаки в рукава. И снова у меня ощущение бури над его головой. Снова я вижу капитанский мостик. Зека останавливается в проходном коридоре, заглядывает на вахту, узнает и смотрит, смотрит, не устает смотреть. Только пальцы его белеют на стальной решетке. — Боря, — шепчет женщина, — совсем зеленый. Как огурчик усмехается тот. — Свидание не положено, — говорит Фидель. — Они предложили... Женщина с тоской глядит на мужа. — Они предложили мне с равно повторить. — Найду. — Тихо одному себе, — говорит Купцов. — Найду я вас, ребята. А уж получать буду не скащу. «Баклань — Баклань! — угрожающе произносит Фидель. — В изоляторе клеток навалом. И потом, обращаясь к дежурному надзирателю, увезти. Женщина вскрикивает, плачет. Купцов стоит, прижавшись к решетке щекой. «Соглашайся, Тамара!» Неожиданно и внятно говорит он. «Соглашайся!» «Соглашайся!» «Чего предложили начальники!» Надзиратель берет его за локоть. «Соглашайся, Томка!» Говорит он. Надзиратель тащит его, почти срывая робу, Видны худые, мощные ключицы и синий орел на груди. «Соглашайся!» — все еще просит и умоляет купцов. Я распахиваю дверь. Выхожу на дорогу. Меня ослепляет фарами громыхающий лесовоз. В сразу же кромешной тьме дорога едва различима. Я ступаю, спадаю в снег, вижу небо белое от звезд. Вижу дрожащие огни для леса биржи. Все расплывается, ускользает. Я вспоминаю море, дюны, обесвеченный песок и девушку, которая всегда была права, и то, как мы сидели рядом на днище перевернутой лодки, и то, как я поймал окунька, бросил его в море, а потом уверял девушку, что рыбка крикнула «Мерси». Потом я уже не чувствовал холода и догадался, что замерзаю. Тогда я встал и пошел, хотя знал, что буду еще не раз оступаться и падать. Через несколько минут я ощутил запах сырых березовых дров, увидел белый дым над вахтой. Стекла КПП роняли дрожащие желтые блики над полированную тягачами лижневку.